Глава 7. «Ветер щекочет мне лицо, бросает волосы назад. Я закрываю глаза от приятной поездки, продолжая крепко держать новенького за талию. Буду его так называть — новенький. Дилан убил бы меня за мою легкомыслие и наивность, которыми я замаскировала свою тупость. И если хорошенько подумать, он был бы полностью прав. Ведь сесть к парню, которого знаешь лишь пару дней, Идеи не из самых лучших. К тому же, когда ты особо с мужским полом дел не имела и совсем в парнях не разбираешься. Но доверие к новенькому, внушаемому собственным сердцем, глупо побеждает инстинкт самосохранения. Мы проезжаем мимо двухэтажных домов. Свет в их окнах уже погас. А потом передвигаемся мимо деревьев, лениво тянущихся к небу, мимо парков и разных магазинов, яркие вывески которых бросают забавные блики на асфальт. Свет луны накрывает землю серовато-голубой простынёй, будто бы хочет показаться королем, способным утопить всех в своей светлой тени. Мы молчим, слышали шум двигателя байка и собственное сердцебиение. Мне не хочется нарушать эту идиллию, а новенький, словно чувствую это, продолжает дарить мне приятные моменты. Время уже наверняка позднее, если судить по тому, что людей мы практически не встречаем. Лишь изредка на глаза попадается парочка мужчин и женщин. Лишь изредка на глаза попадается парочка мужчин или женщин, которые идут по своим делам или просто прогуливаются. А внутри меня какое-то необъяснимое удовольствие от того, что я ослушалась родителей впервые в своей жизни. Мы едем по дороге, по двум сторонам от которой лишь небольшие дома и деревья, и я никак не могу определить, покинули мы Сиэтл или это все еще часть города. Когда же мы доезжаем до плавного поворота дороги налево, парень вдруг останавливает свой байк, снимает шлем и встает. Дальше пойдем пешком, говорит он мне. Я тоже слезаю с мотоцикла и пытаюсь угадать, куда это мы пойдем пешком. Но подумать времени нет, так как мой попутчик идет вперед, прямо в лес. Наверное, я поступаю глупо, но интуиция молчит, поэтому я, без сомнений, плетусь за ним. Мы проходим мимо деревьев, слыша голоса лесных жителей и не встречая никого на своем пути. Так тихо и успокаивающе приятно, что я даже забываю, что всего несколько минут назад находилась в пыльном бетонном городе, заполненном шумящими автомобилями и вечно куда-то спешащими людьми. Проходит минута, пока мы вдруг не доходим до одиноко стоящего деревянного домика, который словно вышел из сказки. Он полностью состоит из дерева, и даже имеет небольшой балкончик на втором этаже. К входной двери ведут деревянные ступеньки, а по сторонам висят два фонаря. Окажись мы в сказке, в этом жилище точно обитала бы какая-нибудь добрая волшебница. «Что это за место?» — спрашиваю я, стараясь скрыть в голосе обеспокоенность. «Здесь готовят самые вкусные пирожные в мире. Ты должна их попробовать». Я удивляюсь, совсем не ожидая услышать нечто подобное но шага не сбавляю. Мне даже кажется, после этих слов я наконец сумела такие расслабиться еще больше. Он подходит к домику и дважды стучится в маленькое окошко. Почти сразу оно открывается, и я вижу лицо. Это старенькая женщина с седыми волосами и очень добрыми чертами лица. Обычно такими изображают каких-нибудь крестных фей. Старушка мягко улыбается, когда ее глаза цвета голубого неба устремляются на парня рядом со мной. В них сверкают искры радости. «Кого я вижу?» — произносит она воодушевленно. «Погоди секунду, я сейчас выйду». Не закрыв окошко, старушка исчезает где-то внутри дома. Затем я вижу, как она открывает дверь, спускается по ступенькам вниз и осторожно подходит к нам. При этом ее движения такие, что, кажется, они даются ей с трудом. Когда она приближается на достаточное расстояние и обнимает парня, я вижу, как хорошо она выглядит вблизи. Как старость совсем не испортила ее внешность. Я даже могу представить, насколько красивой она наверняка была в молодости. «Рад видеть вас в целости и сохранности», — улыбается новенький с такой нежностью, что я почти таю. «Вероятно, это его бабушка», — пролетают мысли в голове. «Однако мне не совсем понятно» почему она живет здесь, посреди этой пустыши совершенно одна. Пользуясь случаем, внимательно разглядываю домик. Такой маленький, такой необычный для меня. Я привыкла к домам, построенным в самых элитных уголках мира. Будь то дорогие квартиры поближе к центру Лондона или роскошная вилла в какой-нибудь Тоскане. Простые дома и простые люди для меня огромная редкость, как редок настоящий алмаз для простого человека. «Такое ощущение, что прошли сотни лет с того времени, как я в последний раз видела тебя, мальчик мой. Я ведь так соскучилась по тебе!» Продолжает женщина, глядя на моего спутника с особым трепетом и нежностью. «Точно его бабушка», — убеждаюсь я. «Я был немного занят», — отвечает новенький и вдруг поворачивается ко мне. «Кстати, я не один. Каталина, подойди сюда». Меня тут же пронзает неловкость. Я начинаю считать, что не должна тут находиться. И действительно, что я вообще здесь делаю? Едва поборов свою робость, я подхожу к парню медленными шагами. Надо выглядеть максимально дружелюбно, если такое вообще возможно. Именно это я твержу себе миллионный раз, пока смотрю на женщину. «Это твоя девушка?» — интересуется она, хитро прищуривая глаза. «Пока только подруга», — отвечает новенький. «Ну-ну!» — она широко улыбается. «Я живу на этом свете очень много лет, мой мальчик. И уж поверьте мне, я хорошо знаю, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует». «Конечно, я с ней не соглашаюсь, но не произношу ничего вслух. Не то чтобы я эксперт по межполовой дружбе, но сказанное старушкой заставляет меня неловко топтаться на месте. Не знаю, куда себя деть». Многие взрослые все еще живут в прошлом, утверждая то, что уже давно в современном мире не действует, и даже считается постыдным среди молодежи наших лет. Однако спорить я, конечно же, не могу, поэтому лишь принимаю ее слова как должное. Миссис Майер, вы все еще печете пирожные? Сменяет тему парень. Я сперва мысленно его благодарю, а уж потом понимаю, что это не бабушка его вовсе. То так будет официально обращаться к своей бабуле? Женщина улыбается пуще прежнего, кинув слегка возмущенное. Конечно! Я готовлю эти пирожные, вот уже 20 лет, и не могу изменить свои привычки. Она идет обратно к окошку, сует руки внутрь и что-то достает. Я пользуюсь случаем, чтобы поправить свои волосы. Глупая привычка, привитая мне мамой. Всегда выглядя опрятно, как леди как принцесса. Следи за одеждой и волосами, где бы ты ни находилась. Вот я и расплачиваюсь за мамины капризы. «Надеюсь, твоей милой девушке тоже понравится!» Улыбаясь, произносит старушка, и я смущенно отвожу глаза. Миссис Майер держит в руках два небольших пирожных с белоснежной глазурью. Выглядит очень вкусно, и мой живот едва не урчит. «Спасибо!» Благодарит её парень, взяв в руки угощение, одно из которых тут же протягивает мне. Я беру пирожное и с интересом разглядываю его. Бисквит очень мягкий и воздушный, а крем приятного нежного цвета лежит на поверхности, украшенный разноцветной присыпкой. Даже не верится, что этот десерт был создан руками милой старожки, живущей в лесном домике, а не какой-нибудь известной кондитерской в городе. Мы что-то подобное заказывали из Вэпингдор, когда к нам в гости на ночевку приезжала Венди. Она этот ресторан обожает. А из чего вы их готовите? Интересуюсь я, наконец, набравшись смелости, хоть что-то сказать. Я не выдаю своих секретов. Старушка хитро улыбается, подмигнув мне. Издаю чуть слышный смешок и вместе с тем благодарю женщину за ее вкусный подарок. А вот новенький вдруг отправляет руку в карман И достают достаточно внушительную пачку денег. Мне приходится в изумлении распахнуть глаза. Обычно люди с таким количеством денег в кармане не ходят. «Позвольте мне отблагодарить вас», произносит он. «Мне это не нужно, мальчик мой», упрямо говорит она, отталкивая руку парня. «Я не могу сейчас просто развернуться и уйти, миссис Майер». «Нет, можешь. За эти долгие годы Ты стал для меня словно родной. Я не могу позволить себе брать деньги у кого-то столь близкого. Вы должны взять. Не должна. Иди, Гай. Гай, так вот как тебя зовут, новенький. Я будто ничего остального не слышу уже. Хотя такие есть. Здорово, наконец, узнать его имя. У меня достаточно денег, чтобы купить у вас эти чёртовы пирожные. У Гая брови сходятся на переносице. «Не смотрите на это, как на благотворительность. Я плачу за пирожные. Миссис Мэйер, возьмите. Вам нужны деньги. Я не устану повторять свои попытки». Женщина вдруг замолкает и направляет свои голубые глаза куда-то вниз. Она грустно улыбается, старается сохранять прежнее состояние, но в зрачках отражается печаль. Такая резкая смена — Будет во мне любопытство и обеспокоенность одновременно. Мне не нужны деньги, мой дорогой мальчик. Они не приносят мне никакого счастья. Я довольна тем, что у меня уже есть. Я лишь хочу поскорее к нему отправиться». Она поднимает взор на небо и смотрит туда с невероятной любовью. «Он меня уже заждался». Парень молчит. Я не могу видеть его эмоции, так как он стоит ко мне спиной, но я могу слышать, как его дыхание перехватывает. В воздухе повисает такое тягостное напряженное ощущение, такое мрачное, что мне едва удается дышать, но догадки насчет происходящего не заставляют себя долго ждать. Скорее всего, миссис Майер говорит о своем умершем муже, или о брате, или о ком-то другом, о ком-то очень близком и важном. Внутри меня что-то содрогается от столь грустных мыслей. До свидания, миссис Майер, наконец говорит Гай спокойным голосом: Спасибо за все, что вы сделали для моей семьи. Ему будто все становится понятно. В этом предложении чувствуется нотка скорби и: Прощение! Я стою как дура, не способная разобраться в происходящем, но чувствую, что напряжение развивается. «Наверное, уже прощай». Она переводит взгляд на меня и добавляет. «Береги его, Каталина. Он очень хороший человек. И у него прекрасное, доброе сердце». Я не могу найти слов, которые были бы уместны в этой ситуации. Поэтому просто молча смотрю на то, как миссис Майер снова подходит к двери. Мы с идем обратно, пока женщина машет нам рукой. Идем до тех пор, пока домик с его жительницей не скрываются за деревьями. Всего спустя полчаса мы просто гуляем по лесу, наступая на сухие ветки, которые издают громкие хрусты, прежде чем погибнуть под нашими ногами. В голову почти не возвращаются сцены из последней странной встречи. По крайней мере, в мою голову точно. Тишина леса такая спокойная и умиротворяющая. Я слышу звук собственного сердцебиения и шелест опавших с деревьев листьев под ногами. Вечернее небо темнеет от надвигающейся грозы. Облака прикрывают луну, и все вокруг погружается в еще больший мрак. Я откосываю небольшой кусочек от пирожного, стараясь насладиться этим вкусом как можно дольше. Оно действительно потрясающее. Нигде прежде я не пробовала ничего подобного хоть за всю жизнь, Успела съесть немало самых различных сладостей, которыми меня угощал папа. Я поворачиваюсь к Гаю, который идет рядом со мной, полностью погруженный в свои мысли. Не хочется его тревожить, но мне придется, потому что эта идиллия кажется мне слишком безмятежной и в какой-то степени напряженной. Так тебя зовут Гай? нарушая ее тишину. Парень, словно резко выныривает из потока мыслей и только сейчас вспоминает о моем существовании. Отвечает. Да, секретом продержать это не удалось. А зачем из имени делать великий секрет? Он не отвечает, будто и впрямь это было его целью. А фамилию я тоже из уст других людей узнаю? Спрашиваю я. В ответ получаю пожимание плечами. Кажется, этот парень не слишком разговорчив. Впрочем, как и я в обычное время. Однако с ним у меня вдруг мозги на бикрень пошли. А что это была за милая женщина? Это же не бабушка твоя была? Нет, не бабушка, — качает головой он. Но она очень близкий друг нашей семьи. Правда? Расскажешь поподробнее? Как так получилось? Миссис Майер жила здесь со своим мужем. Однажды мама прогуливалась по этим местам. Она часто просила нашего водителя подвести ее к этому лесу, а сама шла дальше вглубь, хотела побыть наедине с собой, подумать, отдохнуть от суеты города. Она говорила, что тишины ей вполне хватает для счастья. Гай молчит несколько секунд перед тем, как продолжить. Она была беременна. И когда она проходила по этой дороге, на нее напали. Пару уродов хотели ограбить ее, всячески угрожали. Но нам всем повезло. Рядом жила семья. Муж миссис Майер как раз выходил в лес, чтобы наломать дров для печи. И он заметил запыхавшуюся маму. Ее схватили за волосы, пытались заткнуть. Мистер Майер выстрелил в воздух, напугав ублюдков. И те тут же скрылись. Он спас мою маму. И меня вместе с ней. После этого он пригласил ее в дом, И миссис Майер хорошо о ней позаботилась и помогла вернуть обратно домой, пока отец лично не приехал, чтобы забрать ее. С тех самых пор моя семья очень благодарна им. Мы часто посылали им деньги в виде помощи. Но после того, как мистера Майера не стало, она просто отказывается брать какие-либо деньги. Впрочем, ты только что сама все видела. Его рассказ предстаёт передо мной удивительными картинками кадрами из голливудской мелодрамы, которая вполне могла удостоиться чести получить множество наград. Так трогательно. Я расплываюсь в широкой улыбке. Вы с мамой, наверное, частенько вспоминаете эту историю. Вмиг глаза Гая чернеют, как будто в банку со светло зеленой краской вдруг окунули кисть с чернилами, и лицо, лицо быстро меняется. Теперь я вижу горечь, печаль и тоску. Вспоминали. Она умерла несколько лет назад. Его голос пронзает острая боль. Слышу в нем столько отчаяния, что сердце сжимается в тугой комочек. «Прости!» — шепчу я, испытывая при этом столько вины, словно я действительно сделала что-то поистине ужасное. Вновь тишина. Запах леса смешивается с моим сочувствием, а небо, словно растроганное историей Гая, издаёт звонкий гром и собирается заплакать. «Ты можешь промокнуть!» Гай снимает свою чёрную куртку и накидывает мне на плечи. Простуда не самое приятное, что можно отхватить в учебный год. Его забота заставляет меня улыбнуться, и я благодарно киваю. Гай смотрит на часы на своей руке, хмурится, потом выдаёт. «Уже поздно. Нам нужно успеть вернуться вовремя, чтобы твои родители не имели к тебе никаких претензий». Я смотрю на время, отображаемое на дисплее телефона. Ужасаюсь. «Да!» — вскрикиваю панически. «Мне срочно нужно домой!» «Тогда идем? Он протягивает мне руку так, будто сама я пойти не могу, а я совсем и не против положить в нее свою ладонь. От такой сцены мама была бы в восторге. Из меня получается почти самая настоящая принцесса. Привычного яркого света нет ни в одном окне. Спальня родителей погружена во мрак. Возможно, все уже спят. Я проверяю свой телефон на наличие пропущенных звонков или сообщений. Но все пусто. Вызывает совсем не облегчение, а как раз наоборот ужасаюсь больше прежнего. Молчание мамы никогда ничем хорошим не кончается. Спасибо за... за отличное времяпрепровождение. Я искренне улыбаюсь, вспоминая каждую деталь сегодняшней ночи. Мне давно не было так... свободно. Гай сидит на своем байке, смотрит на меня изумрудными глазами и кидает в ответ, выдавая. Друзья дают возможность ощутить свободу, в которой мы так часто нуждаемся. Верно ведь, Каталина? Улыбаюсь и медленно разворачиваюсь. Я отдаляюсь от него, все ближе подхожу к воротам дома, за которыми меня уже поджидают виднеющиеся охранники. Решаю выдать. Тогда до следующей встречи, друг. Я вижу легкую, едва заметную усмешку на его лице, а потом такое же спокойное в ответ. До следующей встречи, подруга.